Глава вторая «Ты сможешь их всех вернуть?» спросил Дрейк, стоя рядом со мной и обозревая творение моей мощи. Несколько человек в самый последний момент передумали. Передо мной в освобожденной комнате на матрасах лежало 18 истощенных жителей Магенеса. Буквально минуту назад я их всех разом отправила в Серое Царство Страха. Это далось мне легко. Я лишь почувствовала пульсацию на шее, осколок души Гидеона. С ним управлять мощью было просто, и мои метки не разрастались по телу. «Я же вытащила оттуда Гидеона?» — просто ответила я. «Он был один, и уже это не понравилось владыке!» — резонно заметил Дрейк, не в силах отвести взгляд от этой ужасающей картины. «У меня тогда не было противовеса», — парировала я. «Конечно, сама я тоже переживала, как по истечении месяца вытащу их всех из царства». Творец Зелен предупреждал, что моя мощь не безгранична. Я не смогу освободить всех атаков вечного сна. Я с этим мириться не собиралась. Я смогу познать мощь так, чтобы легко управлять ею в обе стороны. «Скучаешь по нему», — раздался тихий голос Дрейка. И я поняла, что неосознанно все это время поглаживала кулон на шее. Я решила ответить лишь отчасти. «Я вообще скучаю по тем временам, по лесу штормов». «Знаешь, быть королевой оказалось слишком... скучно», — договорил за мной Дрейк, и я кивнула. «Мало кто скучает по лесу штормов. Я странная, не правда ли?» — хмыкнула я, и Дрейк улыбнулся в ответ. «Лучше быть странным, чем обычным. Приключенческий дух Тракса заразителен. Она тоже не может усидеть на месте». «Как думаешь, у нее все хорошо?» — спросила я, сразу расстроившись при упоминании ее имени. «Она вернулась в лес штормов». пожал плечами Дрейк. «Проводники не обязательно должны обладать магией, чтобы хорошо выполнять свою работу». «Думаешь, она все же лишилась ее?» «Окончательно?» спросила я и направилась к двери испокоев. «Не хотелось видеть перед собой все эти застывшие лица и понимать, что они сейчас пребывают в сером царстве. Их мучения лишь начались, пускай во благо, чтобы в итоге избавиться от зависимости». «Да», — сухо ответил Дрейк. Ритуал отделения истинной красоты потребовал от нее слишком много сил. Она истратила свой резерв. После чего Дрейк сразу добавил. Но она справится со всем. Она сильная. Этим и нравится мне. Нравится? Хмыкнула я и бросила беглый взгляд на Дрейка. Принц больше не называл меня своей принцессой. Он смирился с тем, что я люблю Гидеона. Временами я замечала грустные взгляды, которые он бросал на меня, и мне искренне хотелось, чтобы он начал двигаться дальше. Он успел стать для меня лучшим другом, как в человеческом обличии, так и в зверином. И я ему желала всего лучшего в этой непростой жизни. Насколько может нравиться эта саркастичная дама?» Улыбнулся Дрейк, после чего его глаза подернулись печалью. «Знаешь, Катарина, я сам скучаю по тем временам, по нашим приключениям. Пускай мы не знали, что будет завтра, но зато мы были все вместе. Ха, удивительно. До встречи с тобой я и не сомневался в своем будущем. Престолкование, вот где оно. А попутно освобождение Андониса и очарование юных принцесс. Но теперь я не так в этом уверен. Все меняется. Я плохо на тебя влияю. Улыбнулась я, поднимая подол прямой юбки, чтобы не споткнуться об него на лестнице. Дрейк при этом заметил. Может, пора начать носить то, что тебе удобно? Женщины-маги не сооценят такие перемены. — Не, платье это, конечно, красиво, но совсем не функционально. — Всему свое время, — вздохнула я. — Слишком много перемен, и так, для жителей. Я боюсь их спугнуть, настроить против себя еще больше. Думаю, я пойму, когда придет время, пока все боятся меня. — Кстати, получен ответ от короля домата, доложил Дрейк, и я застыла на ступеньках лестницы, ведущих наверх. — И? — в нетерпении спросила я. «Он согласен посетить дворец Ингринов и переговорить с тобой», — продолжил Дрейк спокойным тоном. Я знала, что надо было налаживать отношения с другими королевствами. В случае с Вильмором это было несложно. Королева Берона была полностью на моей стороне. В и дела обстояли сложнее. Гуймар успел промыть мозги отцу Дрейка. А вот Граулис продолжал держать нейтралитет. Я не знала, каким окажется король домат. Но раз он не побоялся лично переговорить с Дефаутом, то он мне уже заранее нравился. — Нервничаешь? — спросил Дрейк, и мы продолжили восхождение по лестнице. — Еще бы! — воскликнула я. — Моя первая встреча с королем другого королевства в роли правителя Магниса. Кто бы тут не нервничал. — У тебя будет время подготовиться. Он приезжает завтра, — сказал Дрейк, и я чуть было не споткнулась, но принц успел подхватить меня под локоть. — Завтра? Уже? — ахнула я. — Своевременно же ты мне сообщил об этом. И говоришь, будет время подготовиться? — А зачем тебя было пугать заранее? — улыбнулся Дрейк. — Ты бы начала накручивать себя и подготавливать речь. Но мой тебе совет — не надо ничего придумывать. Никаких продуманных речей. Просто будь собой, говоря от сердца. — Быть собой, — пробормотала я, недовольно покачивая головой. — А кем я была? Дефаутом? Первой королевой с метками? Я успокаивала себя, что привыкну к этому титулу и своим новым обязанностям, но в глубине души понимала, мне не нравится быть королевой. Мыслями я постоянно пребывала не во дворце. Хотелось оказаться рядом с Гидеоном или Марганой в лесу штормов. Все эти правила, этикет, все это было для меня чуждо. Я часто заходила в покои к родителям и, смотря на них, понимала, они бы были лучшими правителями, чем я, если бы не влияние Гуймара на их сознание. Это их место я сейчас занимала, они бы не вводили ужас свой народ одним лишь своим видом. Я ненавидела то, что приходится сидеть на месте, когда бывший верховный маг разгуливает где-то там на воле. Ни на секунду я не сомневалась, что он строит козни против меня и не прекращает своих опытов над мощью Морганы. И до чего-то ведут эти безумные эксперименты, я даже боялась представить». Я ненавидела его всей душой, хотела броситься на его поиски и убить. Никому я еще не испытывала столь сильной ненависти. Но мне нельзя было бросаться на его поиски. Вместо этого приходилось вновь томиться во дворце и выполнять функции королевы. Нравится мне это или нет.